ультиматум. Теперь, когда вы немного знакомы с Парфоровыми рыцарями и Робертом, я хочу рассказать вам ну, прямо-таки невероятную историю. Здравомыслящие люди просто не поверят. Дураки назовут меня сумасшедшей, но мы-то с вами, надеюсь, вы меня понимаете, в общем, дело было так. На следующий день После дружеской схватки Роберта с Лукасом, глава ордена фарфоровых рыцарей Черный Ньюфаундлен Ньюф объявил общий сбор. Надо сказать, что общий сбор чрезвычайно важное событие. Со дня создания ордена он объявлялся дважды: во время великой войны с тараканами и для утверждения устава ордена. Естественно, что спустя минуту после прозвучавшего сигнала все рыцари были уже на ногах и неслись к месту сбора. Мне чудом удалось достать протокол этого собрания. Вот он. Протокол чрезвычайного общего сбора ордена фарфоровых рыцарей. Присутствовали магистр ордена сэр Ньюф, почетные рыцари Сэр Флойд, подвижный и бесстрашный доберман. Сэр Кросби, шотландский овчар с блестящей радословной. Сэр Гауф, чертовски упрямый бульдог. Сэр Люис, ошеломляющий элегантный пудель. Сэр Готвард, учитель и наставник. Сэр Чау-чау, настоящий чау-чау с черным языком. просто рыцари. Два брата спеньеля, сэр Порт и сэр Ляпорт. Сэр Гай, дворянская дворовая, но самых высоких кровей. Сэр Лукас, почтенный, но задиристый бассет. Сэр Клаус, балонка или баллон с острова Мальта и прочие. Под прочими подразумевался Роберт. Сэр Нью прокашлялся и хорошо поставленным басом пророкотал Господа, я собрал вас, чтобы сообщить наиприятнейшие известие. Война, господа. Война! Радостно взвыли все. Ибо что же приятнее всего сердцу рыцаря, как не бои, схватки и сражения? Роберт от избытка чувств дважды перекувырнулся в воздухе. Еще бы война представилась ему прекрасной возможностью завоевать звание рыцаря. Когда шум немного утих, сэр Ньюф продолжал: Сегодня я получил ультиматум от неизвестного и страшного врага. Внимание, господа. Пусть сэр Кросби зачитает его. Шотландский овчар церемонно развернул сложенный лист пергамента и прищурившись, вгляделся в текст. Ордену фарфоровых рыцарей или просто 12 глупым псам. Гневное возмущение взорвало воздух. Магистр с трудом навел порядок, и сэр Кросби продолжал Деятельность ордена наносит непоправимый вред нашему делу. Сплочнои собаки дважды разгоняли армии преданных нам тараканов истребили всех пауков партизан и уничтожили их сети. Кроме того, они вероломно напали на штаб серых мышей и загнали их в подполье. Мы не можем больше это терпеть. Орден фарфоровых рыцарей объявляется распущенным. Все собаки обязаны пройти регистрацию, прививки от бешенства и заняться общественно полезным трудом. Мы милостиво обещаем всем побудки, цепи и ошейнику, а также похлебку и косточку ежедневно. Пользуйтесь нашей добротой. В противном случае все будут уничтожены. Страшитесь нашего гнева. наместник князя Тьмы, владыка пластилиновых чертей, жлоб полын бурьянов К концу чтения рычание возмущенных рыцарей Достигла апогея. Глядя на яростно оскалившего клыки бульдога сэра Гауфа, Роберт невольно подумал, что прививки от бешенства кое-кому действительно не повредили бы. Я рад, господа. что наше мнение единодушно умилённо прослезился ньюф думаю что мы покажем этим пластилиновым чертям на что способны 12 рыцарей кто хочет высказаться Гром и молния взревёл сергаф Я не прошу слова. Я прошу показать мне врага. Клянусь, что оборву хвост любому черту, показавшемуся мне на пути. А из собранных хвостов сделаю себе львиную гриву. Браво, вскричали слушатели. Да здравствует Царгауф львиной грива! А я обязуюсь не стричь шерсти до да полной победы над врагами, грозно протявкал баллон Клаус. Беру обед». завязать сивелевый глаз и драться, не снимая повязки до тех пор, пока этот жлоб не будет у меня в плену, вставил свое слово доберман Флойд. А я, в общем, все 12 рыцарей поклялись самыми страшными клятвами и нахватали кучу обетов, избавиться от которых они могли лишь в случае полного разгрома врага. Господа, здесь приписка. Неожиданно вспомнил сэр Кросби. Ага, значит так. Ответ на наш ультиматум должен быть дан через шесть часов нашему супер агенту Сэмюэлю. я полагаю, что через шесть часов этот самый агент явится за ответом. Мы должны встретить его как полагается, не так ли, господа? Несомненно! Фарфоровые рыцари были очень воспитанны. Кстати, сёрню. А каким образом этот ультиматум попал к вам? Поинтересовался Сэр Чау-Чау. Признаться, я толком и сам не знаю, ответил смущённо магистр. Я мирно спал после обеда, а проснувшись, обнаружил эту бумагу у себя под лапой. Что ж, Их разведка работает лучше нашей, покачал головой сэр Кросби. А Чау Чау спросил вновь: "Уважаемый магистр, не могли бы вы подробнее рассказать об этих пластилиновых чертях?" Вы пожал плечами Нефаундленд. "Я и сам слышу о них впервые. Однако я уверен, что мы все узнаем о них в бою." кое что о пластилиновых чертях. Качующее государство пластилиновых чертей находилось везде и нигде. Если фарфоровые рыцари традиционно жили на полке серванта, то черти нигде не задерживались надолго. Захватив новую территорию, они загаживали ее до последней возможности и, закрепив за собою таким образом, исчезали. А место это действительно становилось заколдованным. Туда слеталась вся пыль, там все терялось и пропадало. На этом месте все спотыкались и поскальзывались. Да и чего хорошего можно было ждать от чертей? Однако, справедливости ради, скажем, что разведка у них работает действительно лучше. В то время Как фарфоровые рыцари проводили общий сбор, за ними уже следил суперагент Самюэль или просто Сэм. На его счету была не одна сотня диверсий поджогов, стычек и засад. Он был встроен, мускулист, носил армейские штаны с ушами, белые тапочки для бесшумной ходьбы и пистолет с кривым дулом для стрельбы из за угла. Сэм притаился в пепельнице и слышал все разговоры ордена. Решение рыцарей ему даже понравилось. Самого люблённый болвады, злорадно думал он. Ваше благородство вас же и погубит. Не таких видали. Тоже мне Дон Кихоты. Думыти, мы будем воевать по вашим рыцарским законам. Как же не дождетесь, Всех обманем, запутаем, облапошим. Суперагент бесшумно выскользнул из пепельницы и отправился докладывать об увиденном его величеству Жлобу полын Бурьянову. Удалившись на безопасное расстояние, Сэм воровато огляделся и тихо свистнул. Подождав, вновь повторил сигнал. Однако никто не отозвался. шепотом выругавшись по-английски, пироагент немного поискал вокруг и услышал тихое посапывание. Оно доносилось из небольшой фаянсовой чашки. Сэм запустил туда руку и выволок за загривок маленького, толстенького чертенка. "Спишь, болван?" Я... "Нет, что вы Еще не совсем проснувшись, залепетал тот. Ты разведчик или кто?" повысил голос Сэм. "Я тебя взял на операцию или на прогулку. Твой храп чуть не сорвал всю маскировку. Клянусь мамой, если бы ты не был моим племянником." "Не надо, дядя!" отчаянно завертелся чертенок. "Лемах, я тебя выдеру, если ты еще раз уснешь на посту!" пригрозил Сэм. "А теперь Спрячься и бди. Я должен увидеть шефа. Если заметишь какое-нибудь движение в лагере врага, беги в штаб и дай мне знать. Ты все понял? Всё. Преданно подтвердил Лемах. Итак, малыш, мы находимся в преддверии новой страницы истории. Впереди война. Что это значит, по-твоему? Война лучшее время для благородного рыцаря. Правильно? А еще? — Война это возможность, покрыть тебя славой и заслужить рыцарские шпоры. Ты еще мал для этого. но говоришь и рассуждаешь вполне разумно, кивнул сэр Готвард. Что ты собираешься предпринять? «О! Я решил совершать подвиги, серьезно заявил Роберт. И только улыбнулся ризеншнауцер. Надеюсь, ты не сочтешь меня чересчур навязчивым, если я попробую дать тебе несколько советов. Подумав, Роберт признал, что сэр Готвард действительно смыслит войне несколько больше, чем он. Итак, малыш, Во-первых, не забывай законов рыцарства. Сначала назови свое имя, а потом нападай. Спроси, как зовут твоего врага, знатного или он рода, не будет ли тебе позорным пачкать об него лапы. Во-вторых, сначала разберись, а потом кусай. Однако в экстремальных условиях сначала кусай, а потом уж разбирайся. Если будет с кем. Не добивай упавшего. Будь благороден к смерти. Помни, что плен позорнее смерти, и никому не позволяй щекотать тебя хвостом в носу. Роберт еще раз повторил все сказанное про себя, чтобы лучше запомнить, и особенно заострил внимание на вежливости и благородстве. О! Отныне, укусив кого-нибудь, сразу же спрошу: "Как ваше здоровье?" Решил он готовить стать образцом воспитанности и учтивости.